Потом он вдруг засуетился и, держась за стенку, встал на дрожащие ноги. «Давай!» — бормотал он, бестолково тычась во все стороны. «Давай куда-нибудь, заради Христа!» «Дядя, ложитесь, вы ж больной!» «Давай, давай! Давай мою робу, где вещи?» Он, вероятно, забыл, что скинул верхнюю одежду в море и теперь беспомощно шарил похудевшей рукой по койке, и страшный, похожей в белой рубахе и подштанниках на сумасшедшего. Его вид был так жалок и вместе с тем так грозен, что Гаврик готов был бежать от страха, куда глаза глядят. Но все же, пересиливая страх, он силой обхватил больного руками за туловище и пробовал уложить обратно на койку — Мальчик чуть не плакал. — Дядя, пожалейте себе, ляжьте. — Пусти. Я сейчас пойду. — Куда же вы пойдете в подштанниках? — Дай вещи. — Что вы говорите, дядя? Какие вещи? Ложитесь обратно. На вас ничего не было. — Пусти. Пойду. — Вот мне с вами наказание. Если бы вы только знали, дядя. Все равно как маленький. «Ложитесь, я вам говорю!» — вдруг сердито крикнул мальчик, потеряв терпение. «Что я тут буду с вами цацкаться, как с дитем?» Больной покорно лег, и Гаврик увидел, что его глаза снова подернулись горячечной поволокой. Матрос тихонько замычал, mm -hmm. морщась и подтягиваясь. «За ради Христа! Пускай меня кто-нибудь схавает!» Пустите меня в комитет. Вы вы не знаете, где тут Одесский комитет. Не стреляйте, но ну вас к черту, а то весь виноград перестреляете. И он понес чепуху. Дело плохо, — подумал Гаврик. В это время снаружи послышались шаги. Кто-то шел прямо к хибарке через бурьян, с шумом ломая кусты. Мальчик весь так и сжался, не смея дохнуть. Множество самых ужасных мыслей пронеслось у него в голове. Но вдруг он услышал знакомый кашель. В хибарку вошел дедушка. И потому, как старик сбросил у порога пустой садок, как высморкался и как долго и ядовито крестился на чудотворца, Гаврик безошибочно понял, что дедушка выпил. Это случалось со стариком чрезвычайно редко и обязательно после какого-нибудь из ряда вон выходящего события, все равно радостного или печального. На этот раз, судя по обращению к Николаю Угоднику, случай был, скорее всего, печальный. «Ну что, дедушка, купили мясо для наживы?» «Мясо для наживы?» Старик прозрачно посмотрел на Гаврика и сунул ему под самый нос дулю. — На, мясо, наживляй, и скажи спасибо нашему хрену-чудотворцу. Помолись ему, старому дурню, чтоб он лопнул. Наловить крупных бычков это он может, а цены подходящий сделать на привозе так это маком. «Что вы скажете, господа? За такого бычка тридцать копеек сотня! Где-нибудь это видано?» «По тридцать копеек?» — ахнул мальчик. «По тридцать! Чтоб мне не сойти с этого места! Я ей за такой товар по тридцать копеек, побойтесь Бог, мадам Стороженко, а она мне...» У нас Бог до привозных цен не касается. У нас свои цены, у Бога свои. А если вы не согласны, то идите к жедам. Может, они вам на какую-нибудь копейку больше дадут. Только сначала верните мне 80 копеек вашего долга. Видели вы такое? Ну, не плюнуть за это в самые ее поганые очи. Так представьте ж себе, господа, что я таки и плюнул перед всем привозом. Не посмотрел и на Харкл. Истинный крест. Наплевал ей полные очи. Дедушка при этом стал поспешно креститься. Но он привирал. Никому он в очи, конечно, не плевал. Он только весь затряс, побледнел, засуетился и стал швырять рыбу из садка в корзину мадам стороженка бормоча забирайте подавитесь чтоб вам от этих бычков повылазила мадам же стороженко невозмутимо пересчитала рыбу и протянула дедушке двенадцать копеек липкими медиками, коротко заметив в расчете дедушка взял деньги и тут же весь клокача от бессильного гнева Пошел в монопольку и купил за шесть копеек голубой шкалик с красной головкой. Он ободрал сургуч о специальную терку, прибитую на акации возле питейного заведения, и трясущейся рукой выбил пробочку, завернутую в тонкую бумажку. Он одним духом вылил в горло водку и вместо закуски вдребезги трахнуло мостовую тонкую посуду, хотя мог бы получить за нее копейку залога. Затем отправился домой, купив по дороге для внучка за копейку красного леденичного петуха на сосновой щепочке. Ему все еще казалось, что Гаврик совсем маленький мальчик, а также два монастырских, очень белых и очень кислых бублика для больного матроса. Остальные деньги он истратил на полтора фунта житного. По дороге его разбирала такая злоба, что он раз десять останавливался и плевал с яростью, куда попало, будучи в полной уверенности, что плюет в поганые очи мадам Стороженко. — Святой истинный крест! — говорил он, дыша прямо в лицо гаврику сладковатым запахом водки и суя ему в руки леденечного петуха. — Кого хочешь, спросил на привозе. — Весь привоз видел! — как я, ей наплевал в поганые очи. — А ты, деточка, скушай петушка. — Ничего, он все равно как пряник. Тут старик вспомнил про больного и стал совать ему бублики. — Не трожь его, дедушка, он только что заснул, пускай отдыхает. Дедушка осторожно положил бублики на подушку рядом с головой матроса и шепотом сказал, — «Пускай теперь отдыхает» а потом, как проснется, будет есть. Жить нет ему нельзя, у него теперь кишки сильно слабые, а бублички можно ничего. Полюбовавшись на бублике и на больного, старик покачал головой и заметил нежно. Спит и ничего не чует. Эх, матрос, матрос, неважно и твое дело. Он постелил себе в углу пиджак и лег отдыхать. Гаврик вышел из хибарки, огляделся по сторонам и плотно прикрыл за собой дверь. Он решил немедленно ни, ни минуты отправиться на ближней мельнице к страшному брату Терентию. Это решение возникло в ту же минуту, когда мальчик услышал, как больной произнес в бреду слово «комитет». Гаврик не знал в точности, что такое «комитет», но однажды он слышал, как это слово сказал Терентий. Глава двадцатая. Утро. Петя проснулся и был поражен, увидев себя в городской комнате среди забытой за лето мебели и обоев. Сухой луч солнца, пробившийся в щель ставня, пересекал комнату. Пыльный воздух был как бы косо распилен сверху донизу. Ярко освещенные опилки воздуха, пылинки, ниточки, ворсинки, движущиеся и вместе с тем неподвижные, образовали полупрозрачную стену. Крупная осенняя муха, пролетая сквозь нее, вдруг вспыхнула и тотчас погасла. Не слышалось ни кряканье качек, ни истеричного припадка курицы, снесшей за домом яйцо, ни глупой болтовни индюков, Ни свежего чириканья воробья, качающегося чуть ли не в самом окне на тоненькой веревочке шелковицы, согнутой под ним в дугу. Совсем другие, городские звуки слышались снаружи и внутри квартиры. В столовой легко гремели венские стулья. Музыкально звучала полоскательница, в которой мыли поющий стакан. Раздавался бородатый, в представлении мальчика, голос отца, мужественный, И по-городскому чужой. Электрический звонок наполнял коридор. Хлопали двери, то парадная, то кухонная. И Петя вдруг узнавал по звуку, Которая из них хлопнула.